Увидев Трайша Диалата, Яна поняла, что помогать надо. Даже надо. Означенный Трайша был хорош. Потрясающе хорош. Начиная от высокой мускулистой фигуры и заканчивая золотистыми локонами вьющихся волос, которые красиво спадали на плечи. А лицо, тонкий прямой нос, полные чувственные губы, массивный подбородок, подкачал только лоб, слишком низкий но Трайши умело прикрывал его прядями челки. «Моя дорогая Аэлена!» «Благодарю за приглашение, Диалат!» Ларри являла собой образец ледяной сдержанности. «Ну, зачем же так официально? Можно просто алиист как в старые добрые времена». «Можно, но не стоит». Элари выглядела абсолютно спокойной, но Ааша взъерошила шерсть на затылке и предвкушающе смотрела на ногу Трайши. Так что Аэлла явно нервничала. «Перейдем к делу?» «Неужели ты даже не позволишь угостить тебя чашечкой ланте, Совсем небольшой!» «Благодарю, мне не хочется». «Итак, Трайши, вы желали получить свой портрет?» «Да, разумеется» и я не могу представить себе другого художника. Твоя слава, Аэлла, долетела до столицы. Ты знаменита, ради тебя в эту дыру приезжал даже Лишанор. Ближе к делу, Трайши. А, к делу, о да. Неужели тебе нужна охрана в моем доме? Мне не нужна охрана, но Яна моя подруга. Аэлла пожала плечами. Яна? Странное имя. Нархиро? «Как интересно!» «А Элла, ты так оригинальна!» «Ну что вы, Трайши, вы мне льстите. Куда мне до вас?» В голосе женщины проскользнул металл. Диалат обратил свое внимание на Тайяну. «А вы, милая Яна, может быть, ланти или травяной отвар? Вина не предлагаю». «Благодарю, но вынуждена отказаться». «А это ваше животное?» А Аша рыкнула. Трайша чуть побледнел, Яна улыбнулась. «Извините, она не любит, когда ее так называют». «А как же ее имя?» «Полагаю, Трайша, что мы здесь собрались не для обсуждения имени моей волчицы», показала зубы Яна. А Аша поддержала ее глухим утробным рыком, и Трайши счел за лучшее переключиться на первую жертву. «Итак, Аэлла, мне нужны несколько портретов». «Один большой парадный и несколько миниатюр, разумеется, в хорошем исполнении. Ты можешь это сделать?» А Элла пожала плечами. «Могу, но мне придется приходить несколько раз. Работа над портретом займет больше десяти дней, а миниатюры я уже напишу с него». «Как пожелаешь». «Итак, если мы будем видеться каждый день, начиная с сегодняшнего, в десять утра, часа на 2-3 до обеда, «Хорошо. Буду рад видеть тебя». Произнесено это было так многообещающе, что Яна поморщилась. То ли мужчина считает себя неотразимым, то ли желает произвести впечатление. Лара и Лена доиграла до конца, а на улице вцепилось стояние в руку. «Ох, Яна! Пошли, нам надо где-нибудь посидеть». Таяна почти силой утащила женщину в парк и усадила на скамеечку. Хорошо бы еще воды, да где же ее взять? Пришлось ограничиться растиранием ледяных запястьев Ларии. Прошло не меньше пятнадцати минут, прежде чем Аэла пришла в себя. «Спасибо, Яна. Не за что. Он плохо влияет на тебя». «Знаю. Ох, уже почти полдень». «Да. Тогда нам надо домой и побыстрее. Скоро дети приедут. Твои дети». «У нас с мужем трое, два мальчика и девочка, младшенькая...» «А как их зовут?» «Лим, Риман и Аира. Красиво. Они у меня тоже замечательные. Я приехала чуть пораньше, а они...» «Ох, Яна, как я рада, что их не было дома вчера ночью!» «А если бы эти негодяи перепугали их?» «Это была бы половина беды. А Элла, они ведь хотели тебя убить!» «Кому я могла помешать?» «Не знаю, но они шли убивать, пойми это». «Стоит ли перевозить сюда детей? Ты об этом?» «Да, ты настолько доверчива». «Считается, что я неплохо разбираюсь в людях». «И поэтому ты впустила в свой дом незнакомого человека». «Ты не человек, ты Нархеро». «И потому я могу быть еще коварнее, разве нет?» «А ты хочешь причинить мне зло?» «Нет, вот видишь, Таяна видела». Женщина была растеряна, не знала, кому доверять, а тут еще этот павлин с хвостом. «А скоро вернется твой муж?» Яна подумала, что при наличии мужа в городе, хотя таких, как Диалат, и взвод мужей не остановит, разве что раззаторит. «Дни двадцать, торговые дела. У Лориа? И что? Мой муж не из тех, кто сидит на одном месте и обрастает мхом. Он сотрудничает с купцами и занимается торговлей» хотя некоторые считают, что это унизительно. Почему? Не знают, так принято. Хотя муж у меня странный по меркам лориа. Он занимается торговлей, женился на мне, дочери воина, не сидит на месте, предпочитает торговать, а не трясти медики с крестьян. Мне сложно понять людей. Ну, посмотри на Диалата, настоящий трайши, который проживает свое наследство, постоянно развлекается, ищет новых острых ощущений. А мой муж просто работает, с чьей-то точки зрения он скучный. «Вы люди такие странные». «Да, безусловно». «Пойдем домой?» «Да».